Глава восьмая. Не то, чем кажется. Пленница умывалась грозовым ливнем. Потоки серо-бурой грязи неслись по улицам. При каждой вспышке молнии черные остовы сгоревших домов блестели, словно покрытые лаком. Работа встала, но уставшие люди были рады нежданной передышке, ведь трудиться придется от зари до зари. Лето промелькнёт быстро. До первых желтых листьев нужно успеть сделать многое. Уже неделю Магута Дневала ночевал на пожарище. Вернулась из неудачного похода за змеем дружина и тут же принялась помогать князю восстанавливать привычный уклад жизни города. Мэрит не отставала от мужа. Под ее руководством была организована раздача хлеба и продуктов. Подводы, груженные мешками, двигались от двора ко двору, Князевы слуги выдавали провизию и ссыпали муку в миски, передники и катки, в любую посуду, которую людям удалось спасти из огня. Выгорело чуть меньше половины пеленицы, и, к чести горожан, не пострадавших от пожара, они протянули руку помощи погорельцам. Кто-то приютил во дворах и сараях целые семьи, кто-то взял на постой и под присмотр ребятишек, пока родители восстанавливали жилище. Некоторые купцы раздавали ношенную одежду и старую утварь, а порой товары из своих лавок, принимаемые пострадавшими с благодарностью. В общем, город демонстрировал силу духа и единение. Рогволд наблюдал за всей этой ситуацией с ироничным удивлением. Он не ожидал такого благородства от необразованных серых людишек. План Черного искателя постепенно воплощался в жизнь, и это не могло не радовать. Фёдора он почти не встречал мило разговаривала с ним благосклонно, а грубоватые шутки «купца» постепенно пробивали брешь в стене настороженного недоверия, выставленной окружением Могуты. Атаман практически на аптекарских весах отмерял слова и интонации, оставаясь собранным и внимательным даже во время отдыха и трапезы. Ошибок допускать было нельзя. Поселили его в пустующем гостевом доме, столовался он в княжеской трапезной. И пока все было тихо и предсказуемо, вот только Китун начинала беспокоить все сильнее. Чутье и магия предупреждали ее о темных намерениях любовника, но слепая к нему привязанность пока не давала сделать правильные выводы. Скорее всего, прозрение произойдет в самое ближайшее время, и к этому нужно быть готовым. Атаман вынул клинок практикантке и усмехнулся. Девчонку нужно было прижать в темном углу и сделать предложение от которого, как говаривал какой-то мафиози в очень древнем фильме, отказаться будет невозможно. Если она захочет вернуться, то должна будет ему помочь. Фёдор уже который день спал урывками. Он с товарищами занимался любой работой, необходимой в данный момент. Пилить так пилить, ставить срубы так ставить срубы, ехать в Нижний град за паклей так ехать. Меньше вернулся к родовому занятию, в кузню его молот без устали бил по заготовкам, превращая раскаленный металл в трехгранные гвозди, дверные засовы, обручи для бочек и тесаки. Князь объявил, что работает меньше совершенно бесплатно для всех пострадавших, и вереница заказчиков, состоящая в последнее время из одних девок и баб, начинала выстраиваться к кузнице с самого утра. Осанистый местный кузнец спокойно уступил свое место, выступая иной раз в качестве помощника — однако большей частью занимался покрытием крыши над своей избой. Меньше работал красиво, даже когда оставался у наковальни и на один, не суетился. В кожаном фартуке, без рубахи, с перевязанными тесёмкой волосами он выглядел, как сам бог сварог пришедший на помощь людям, только длинной бороды не хватало. Прохожие замедляли шаг, чтобы глянуть сквозь распахнутые двери кузни как княжеский воин колдует над огнем и железом, высекая искры ударами молота весом в полпуда. Только Федор, изредка заглядывающий к другу поболтать да перекусить, понимал, что трудовой энтузиазм кузнеца рожден был в том числе и занозой в душе, которую воевода уже давно выловил из мыслей молодого товарища. Жаль, что в этом деле помочь меньше он не мог. Не находил нужных слов, да и никто не смог бы. Леничи постепенно переставали говорить и вспоминать о случившемся, погружались в нахлынувшие заботы. Магута же постоянно думала о странности хватажьего набега, так скоро завершенного, о толпах разбойников, замеченных на выезде из города в самый разгар паники и пожара, о возвращении дочери и о слухах, дошедших из соседних княжеств. Там горячо обсуждали беды пеленицы, сокрушались по поводу престола наследия — Кто, мол, теперь возьмет в жены порченую княжну. И дальше пересуды катились в сторону невозможных теперь военных союзов, бесплодия чужестранки княгини и змея горыноча, что озарует на приграничных землях, и сладу с ним никакого нет. Все это тяжким грузом висело на душе и не давало спать ночами. Магута всматривался в лицо Всемилы, когда заезжал домой, пытаясь найти ответы на мучающие его вопросы но княжна была тиха и светла, и ясный взор не отводила, вины своей не чувствовала ни в чем. Ставр ходил взад вперед и мерцающий уведомлениями прозрачный овал следовал за хозяином по пятам, зависая напротив глаз всякий раз, как преподаватель останавливался в раздумьях. «Душ, «Да сядь, наконец!» Нортон швырнул небольшой деревянный шар, и тот покатился по длинному стеклянному столу. Ставро поймал его, почти не глядя. Не могу, Мартин, не могу. Не понимаю. Наблюдатели молчат. Маяк перестал фиксироваться. Запасная система отслеживания вышла из строя. Ну, не может это быть простым совпадением. Там. И Мартин Нортон показал пальцем на потолок, уже списали все на плохую подготовку практикантки и намекают на твою неспособность организовать элементарное испытание. С родителями связались. Я не готов пока сообщить им о гибели единственной дочери. Не понимаю, Мартин, ну не понимаю. Девушка показывала отличные результаты, мотивирована на все 200%. Никаких мальчиков и нарядов в голове, только учеба. Чьих рук дело? Рогволд? Черных искателей и без этого гада хватает. Но по последним докладам он был замечен в той же области, что и Балашова. Совпадение или нет трудно сказать. Ты мне лучше подытожь результаты экзаменов. Сколько? Шестеро. Отличные ребята. Потенциал высоченный. Балашова была бы седьмой. Черт! Ставр сел и подкинул деревянный шар в воздух. Тот завис в самой высшей точке и начал раскручиваться по спирали, пока не упал в широко раскрытую ладонь. Я буду готовиться к переходу. Мне только нужно закончить несколько срочных дел. «Ну, смотри». Нортон сцепил пальцы. «Стоит ли рисковать ради призрачных перспектив?» «Призрачных?» «Мартин, мы о девочке говорим с горящими глазами и великолепными мозгами!» «Не кипятись», — примирительно проговорил шеф. «Жду тебя завтра для обсуждения плана операции». «Договорились». Ставр пожал руку товарища и вышел из кабинета. Прозрачный овал двинулся за хозяином. Сегодня нужно успеть к доктору. Старая рана, нанесенная соперником в рыцарском поединке, ныла к плохой погоде. Ткани плохо поддавались регенерации. Сказывалась инфекция, занесенная придворным лакеем, приложившим к ране сухой куриный помет. Ставра передёрнула. Подводы с лесом двигались вереницей. Возницы то и дело покрикивали на ребятишек, снующих всюду и сующих свой нос во все дела. Следом за обозом, катившим не по раскишей в кисель дороги, а по траве, ехала верхом на своей кобыле Любава и вслух сокрушалась и кибитки, конструкцию и название которой когда-то ей подсказал Фёдор. Диковинная телега вызывала насмешки и удивления лишь поначалу, потом к ней привыкли и ведунья, и остальные — Сейчас, в жару, перемежающуюся грозами, полотняный навес был бы как нельзя кстати. Катя, ехавшая на Старом Мерине, которого ей выдали по приказу Могута из княжеских конюшен, отстала от ведуньи весьма значительно. Она доверилась коню, который по ему только ведомым причинам выбирал, куда поставить копыта. Старое и весьма флегматичное животное — Обладала удивительно мягкой поступью и умудрялась даже на колдобинах вести раненую наездницу без лишней тряски. Сирко, так звали мерина, очень нравился Кате. За несколько дней она привыкла к своему четвероногому товарищу и добросердечно заботилась о нем. Что не говори, а это первая ее личная лошадь. Катя улыбнулась и погладила коня по шее. Убитых и погибших горожан всех сословий хоронили в один день, поминая скромно и недолго. Княжеское подворье лишилось нескольких слуг, и тем, что остались, приходилось трудиться за троих. Ведунье с помощником было поручено врачевать раненых погорельцев, что Любава и Катя с успехом и делали. Девушка почти всегда молчала, ибо, как ни старалась, не могла сделать свой голос похожим на мужской. На следующий день после пожара она сообщила наставнице, что выбрала себе имя. «Вакула». Катя наблюдала за реакцией ведуньи. «Что не дорога, то ухаб!» Любава засмеялась. «Что ж за имя?» «Это матушка-любавушка кузнец такой был, сказание про него есть. Полюбил он красавицу, а та ему и говорит, принеси, мол, обувку мне, что сама княгиня носит». «А он?» «А он а он принес. Явился пред светлой очи княгине и говорит, что, мол, так и так, люблю, говорит, мочи нет, отдай, говорит, черевички свои моей суженой, иначе не жизнь мне. Ему княгиня за храбрость сама в руки и дала. Эка, хорошему кузнецу и я козлиной кожи сапоги с ноги скинула бы. Как говоришь, величали, вакула. Ну, вакула так вакула. Сейчас женщины съехали на Нижнюю улицу, где стоял дом ведуньи. Но Любава решила сперва заглянуть к Меньше, в кузню, чтобы передать поручение Федора. Пересеклись они утром и перекинулись новостями да просьбами. Воеводе она рассказала про решение сделать Катю помощницей и парнем. Федор на решение Балашовой назваться именем гоголевского персонажа хмыкнул. «Вакула! Вакула!» Катя озорно улыбнулась. «Хорошее имя. веселое». Знакомая очень, М да. Воевода здраво рассудил, что сейчас выставлять Катю на показ — не лучшее решение. Рогволд кружит вокруг, и если кража маяка его рук дело, то лучше на глаза южанину не попадаться. Федор часто думал о том, смогут ли кураторы найти пропавшую практикантку в нескольких десятках километров от места, где сработал маяк. Но это уже не его забота. Меньший вправду был прекрасен. Катя до этого момента не видела, как работает настоящий кузнец, и была впечатлена. Огромный молот опускался на кусок раскаленного металла, удерживаемого внушительными клещами с таким певучим звуком, что сердца двух девиц, стоящих поодаль, как казалось, бились с ним в такт. Под влажной кожей молодого мужчины перекатывались могучие мышцы, А когда меньше употев приложился к рынке с молоком, Балашова забыла, как дышать. Белая струйка пронеслась по поросшему светлой щетиной подбородку, пробежала по шее и нырнула в желобок, образовавшийся между хорошо развитыми большими грудными мышцами. Потом обеими руками кузнец взялся за меха. Катя, стряхнув себя в себя восторженное оцепенение, вызванное размеренными движениями меньше, взглянула на его лицо и снова забыла о времени. Сильнее всего сейчас хотелось девушке подойти к кузнецу и, утерев его лоб рукавом вышитой рубахи, поцеловать эти синие глаза, которые смотрят с хитрым прищуром. «Ну-ну, слюни не распускай!» Любава, как всегда, подошла неслышно и больно ткнула в раненый бок локтем. «Видишь, стерегут его!» «Смотри, глаза повыцарапывают тебе здешние девки». «Да ну!» «Меня не обманешь, голубка!» «Я такие дела сразу примечаю», — шепнула ведунья на ушко новоиспечённому вакуле. Любава вошла в кузницу и тихо заговорила с меньшей. Он что-то отвечал, но глаза его неотступно следили за Катей. Девушка чувствовала этот пронизывающий взгляд и покрывалась мурашками волнения. Кузнец явно пытался раскусить ее. Все невербальные сигналы, посылаемые его телом, говорили об этом. Знать бы еще, что его настораживает в ведуньином помощнике. Нелепый наряд. Молчаливость. Умение обращаться с холодным оружием. Меньше кивнул любави, скинул фартук, свистнул мальчонке, что играл рядом с кузней, и что-то шепнул ему на ухо. Малец подорвался с места и скрылся в переулке. Пока богатырь утирался и одевался, девушки, взволнованные его сборами, стали переговариваться, и, наконец, та, что по бойче, спросила, «Ждать ли тебя кузнец в скорости?» Меньше широко улыбнулся, продемонстрировав не только крепкие белые зубы, но и неожиданные ямочки на щеках. Подошел к девице почти вплотную и негромко ответил. Зардевшаяся красавица прыснула в рукав и, взяв за руку подругу и, оглядываясь через шаг на молодца, пошла прочь. Из переулка показался здешний кузнец, кивнул меньше и принялся переодеваться. Дружинник отвязал Воронова, вывел из-под навеса с но верхом садиться не стал, повел в поводу. Любава же с Катей взобрались на лошадей и неспешным шагом двинулись за меньшей. До дома ведунья они добирались заметно дольше, чем это произошло бы до пожара. Дороги развезло, в некоторых местах, сваленные в кучи, лежали обгоревшие бревна и скарб, бегали заполошные курицы. Изредка слышался голос очередного княжеского глашатая, кричавшего, что помощь окажут всем, что требуются мастера по дереву, плотники, что вдовы и сироты могут прийти на ярмарочную площадь, где княжна мэрит кормит всех голодных. Словом, социальную политику Магута выстраивал грамотно. Балашова уже который раз это отмечала. Любава охнула, выведя Катю из раздумий, С их полуобгоревших ворот кто-то снял петли, и наполовину черной створы стояли теперь сиротливо приваленные к чистоколу. Во дворе картина была не менее удручающей. Дом остался без крыши, она рухнула внутрь, погребя под собой всю обстановку. От кибитки остался черный скелет, а останки сарая выглядели как обгоревшая нижняя вставная челюсть. Все трое молчали, говорить особо было не о чем. Чтобы восстановить дом, требовались мужские руки, а они в этот момент как раз ощупывали дубовые столбы, на которые предстояло снова навесить ворота. Ведунья прошла в дверной проем и осматривала все внимательно, пытаясь обнаружить целые вещи под головешками. Катя привязала серко кобылу к железному кольцу. Состояние дома пугало. Но только начался июнь, и пусть ночи еще были прохладными, но морозов точно не будет — Пережить потерю крова будет значительно легче. Верхние бревна, венец, крыша. Будто, диктуя кому-то, бормотала Любава. Сыроюшку какую-никакую. Печка, печка, матушка, цела ли ты, ждёшь ли нас? Ведунья раскидывала головешки и шла вперед, перешагивая, перелезая, пачкаясь в зале. «Цела, слышь, цела печка-то!» Женщина повернула к Кате вымазанное с сажей лицо. «А коли она цела, то и нам не пропадать!» «Любава, я сегодня останусь. Помогу, чем смогу. Перетаскаю погоревшее». Меньше по-хозяйски оглядывал фронт предстоящих работ. Хозяйка кивнула, продолжая освобождать печку. «Вакула, воды натаскай. Дождевая бочка полная, но того нам мало будет. В горшки набери и рану береги, а то потом возись с тобой хворым». Катя послушно подхватила уцелевшую в пожаре чуть подкопчённую огнем бодейку и направилась к колодцу. Она напряглась, когда на ее руку, поворачивающую ворот, легла смуглая мужская ладонь и, вкрадчивый голос, тихо произнес: «Как дела, милая». Любава нагнулась, чтобы помочь меньше вынести из дома длинную жертв, но вдруг резко выпрямилась с пустыми руками. Дружинник, понимающий, глянул снизу и нахмурил брови. «Что? Недоброе рядом». «Беда ходит вокруг. Сходи-ка глянь, как там Акула. Не жалуют у нас чужаков. Вдруг кто обидеть решил». Меньше вытер руки о штаны и, оправляя кушак, пошел на улицу. Любава поднесла руку к затылку. Каждый раз она чувствовала ведьм, оборотней и колдунов именно этим местом. Здесь из легкого сначала покалывания разрасталась тупая головная боль. Предвестник, который ни с чем не спутаешь. Сейчас совсем рядом с ее спутниками находился злой человек, и кто знает, чего ему надо. Попавшая в западню Катя попыталась вырваться, но железная хватка не ослабевала. «Пусти!» «Не могу!» «Разговор есть, важный, как твоя жизнь!» Идущий к колодцу меньше видел, как в удерживает чужеземец, спасший Семилу. После нескольких секунд наблюдения дружинник крикнул. «Не за мальчонку!» Рогволд резко отшатнулся от девушки и, натянув самую искреннюю из своих улыбок, повернулся к Меньше. «Пить просил, напугал должно?» «Должно». Меньше слегка улыбнулся в ответ. «Иди в акулу во двор, нечего лясы точить». Двое мужчин, как день и ночь, стояли друг напротив друга пару мгновений, потом обменялись кивками и разошлись. Рогволд дополнил свой черный список еще одним именем. Маленькое происшествие никто не стал обсуждать, работы было полно, и все трое трудились, не покладая рук, до сумерек, пока во двор с криками не ворвался мальчишка и не позвал Любаву к матери. матери. не подхватила свою сумму, хотела было окликнуть помощницу, но пожалела девушку и зашагала вслед за гонцом. Печка дымила, побулькивал кипящий в горшке овсяный кисель. Странно было видеть над домом темнеющее небо. Катя со стоном распрямила спину, приложила ладонь к ране, что давала о себе знать, прикинула, что работы по расчистке могут затянуться на пару-тройку дней. Ведь с утра им с Любавой придется объезжать больных, а личными делами заниматься лишь вечерами. Обернулась. Меньше опять смотрел на нее тем же самым странным взглядом. Балашова отмахнулась от своих переживаний и продолжила мести освобождённый от крупного мусора пол вокруг печи. Островок чистоты ширился, но когда совсем стемнело, девушка устала, привалилась к черной отца же стене дома, прикрыла глаза. Тело требовало отдыха, и Катя незаметно для себя задремала. Меньше смотрел на спящего вакулу и не мог найти успокоения. То, что это девка, а не парень, дружинник уже давно понял. Все движения вакулы, начиная с поворота головы, Заканчивая тем, как он приседает, пытаясь что-то поднять с земли, выдавали в нем женщину. Богатырь помнил и странное ощущение, больно обжигающего тепла от руки помощника-ведуньи, и то, как он правильно, очень уверенно двигался во время схватки с разбойниками. Зачем эта красавица? А в том, что эта красавица, сомнений у меньше не было никаких. Пусть хоть по самый нос шапку натягивает, переоделась в мужскую одежду, дружиннику еще предстояло выяснить. Тогда ранним утром в саду он увидел длинную стройную шею под завитками тёмно-русых волос, почувствовал аромат трав и то, что нельзя описать словами, но точно подсказывающее, что это женщина. Дружинник инстинктом своим доверял всецело. Они ему сейчас нашептывали весьма определенные вещи. Лицо девушки было смутно знакомым, и воспоминания о ней были не такими приятными, как хотелось бы. Меньше встал, потянулся. Сейчас бы метку хмельного. Внезапно он вспомнил. Постоялый двор, щупленькая девочка с косынкой, надвинутой на глаза, наливающая в кружку медовуху, и дальше мучительный провал в памяти. «А ну, вставай!» Катя с трудом разлепила веки. В лунном свете сверкнул клинок, направленный ей в грудь. «Сказывай, ты нас потравила!»